В половине первого ночи их самолет прибыл в Стамбул. Полет проходил тяжело, кресла в самолете не работали, сам авиалайнер, казалось, чудом не разваливается. В салоне почти не было пассажиров. И только попав в аэропорт Стамбула, Дронго почувствовал себя гораздо лучше. Ему всегда не нравились перелеты на самолетах, но другого транспорта в век скоростей просто не существовало. Быстро пройдя пограничный контроль, он отправился в туристический Стамбуле и знал этот удивительный, непохожий на другие, огромный, раскинувшийся на двух материках город. Знал, что в Стамбуле два Хилтона: собственно сам отель Хилтон и парк-отель Хилтон, находящийся чуть ближе к проливу Босфор и знаменитому Босфорскому мосту. Добрый вечер. сказал по-турецки дронг Мне заказан номер, но я не помню, в каком точно отеле. Вы не знаете 46 70 чей это номер? Третья цифра 1. А вы не знаете, какой отель? спросил молодой человек, сидевший за столиком. Кажется, Хилтон. Сейчас проверю. Парень наклонился над клавиатурой компьютера. Нет. сказал он затем: "Такого телефона нет ни в одном Хилтоне". "Как это нет?" похолодел Дронга. "Проверьте еще раз". Парень снова заработал на компьютере. "Да", сказал он наконец: "Извините меня, там несколько телефонов: 46 50, 46 70, 46 90. Это все отель Хилтон. Вы знаете, где он находится?" "Знаю", бросил Дронга, "уже на ходу". Одним из самых больших преимуществ Стамбула были его такси, исправно работавшие по всему городу. В отличие от аэропортов Москвы, они стояли целыми стайками у международного аэропорта и отвозили пассажира по первому требованию в любое указанное место. При этом в центр города можно было доехать за 10 долларов, а до отеля «Хилтон» за 14. По меркам турецких водителей это была очень большая сумма. Дронго пообещал водителю 20 долларов, если тот быстро отвезет его в Хилтон. И веселый черноусый таксист выжимал из своего желтого пиджео все возможное. Отели компании Хилтон славились своим комфортом и строгим рациональным американским стилем. Построенные обычно в самых красивых местах, эти отели олицетворяли по всему миру американские стандарты, американский образ жизни и американское качество жизни. Они предлагали одинаковый набор стандартных услуг на очень высоком уровне по всему миру. Дронго любил эту компанию, предпочитая жить именно в ее отелях. Он жил в Хилтоне, построенном на развалинах старого замка в Будапеште. В Хилтоне, расположенном рядом с Эйфелевой башней в Париже, лондонский Хилтон Парк Lane был одним из самых великолепных отелей этой компании, а подобный отель в Буффало вызывал восхищение искусственным садом, разбитым внутри здания. Даже известная на весь мир нью-йоркская Уолдорф Астория также относилась к этой компании. Самые великолепные отели компании «Хилтон» в Турции были построены в Измире и Стамбуле, Причем первый уже в начале 90-х и являл собой образец удачного решения архитектурных и строительных проектов его мастеров. Направляясь сейчас к отелю «Хилтон», он вспоминал время, когда однажды приезжал сюда со своей матерью. Это было много лет назад. Мать была поражена и откровенно шокирована вызывающей роскошью и комфортом этого знаменитого отеля, выходящего окнами на Босфор. Приехав в отель, он поспешил к портье. Мне нужен номер с видом на пролив, попросил Дронга, и желательно на шестом этаже. Я часто останавливаюсь здесь и неплохо знаю ваши номера. Покажите мне, какие номера у вас свободны, и я сам выберу. Портье протянул ему список свободных номеров на шестом этаже. Дронга скользнул взглядом. Совсем неплохо. 637 был свободен. Это рядом с тем самым 639. -м. Если можно вот этот, показал он на нужный ему номер. В эти майские дни в отеле было не так много посетителей. Конечно, можно, любезно сказал портье, оформляя документы. Дронга огляделся. Отель почти не изменился с тех пор. Напротив стойки регистрации небольшой японский садик в миниатюрных прудах, которого плавали небольшие рыбки. Портье протянул магнитную карточку. "Спасибо", поблагодарил Дронго, направляясь к лифту. "У вас нет багажа, сэр?" удивился портье. "Он прибудет позднее", находчиво ответил Дронго, входя в лифт. На шестом этаже он вышел. Его номер был почти рядом с лифтом. Рядом был и номер 639. Посмотрев на дверь, находившуюся справа, он вошел в свой номер. У себя в комнате он достал из сумки небольшой магнитный дешифратор, служивший своеобразной отмычкой. Подойдя к телефону, набрал цифру 7 и затем три цифры соседнего номера. Никто не ответил. Очевидно, хозяин номера предпочитал еще где-то гулять. приходилось идти на риск. Он вышел в коридор со своим дешифратором, вставил чистую пластиковую карточку в прорезь двери номера и затем пропустил через дешифратор, который считывал информацию с магнитной ленты и создавал нужную комбинацию на пластиковой карточке для открытия двери. Дверь довольно быстро открылась. Дронго вошел в номер. Сомнений не было, здесь еще жили. Он не опоздал. Открыв гардероб, он осторожно осмотрел карманы костюмов, висевших на вешалках. Потом его внимание привлек небольшой чемоданчик, стоявший на полу. Применив свой универсальный дешифратор, он уже через минуту узнал комбинацию цифр и открыл чемоданчик. Пара белья, носки, свежие рубашки. На дне чемоданчика лежал бельгийский браунинг. Дронго достал пистолет и, подумав немного, спрятал его в карман, аккуратно поставив чемоданчик на место. Огляделся. Кажется, все в порядке. Тогда он вышел из чужого номера, пошел в свой. Теперь оставалось ждать. Вечерний Стамбул был не менее красив, чем Стамбул дневной. Захватывающая воображение картина, открывающаяся с балкона его номера, восхищала тысячи туристов, пребывавших в этот отель. Внизу был пролив. Десятки кораблей проходили по темной воде, salutуя берегу своими огнями. Дронго сидел на балконе и попивая кока-колу, вспоминал те дни, когда приезжал сюда со своей матерью. Было уже два часа ночи, когда в соседнем номере наконец загорелся свет. Дронго аккуратно поставил бутылочку на столик и, поднявшись, пошел к дверям. тихо выйдя из номера он прошел к дверям другого и громко постучал кто там спросил голос за дверью опять тот же голос поморщился дронг свои сказал он по-русски и дверь открылась теперь самое важное темп он сильно толкнул дверь и хозяин номера отлетел в комнату вы с ума сошли закричал он по-английски не орите галинский тихо, но с явной угрозой сказал Дронга, закрывая дверь. Вот мы наконец и встретились, через столько лет. Аркадий Галинский был последним резидентом советской разведки в Австрии. Именно из-за его бездарного руководства тогда, в девяносто первом году, погибла Наталья, именно он дал указание ликвидировать напарника Дронга, Марка Ленарта, с которым они работали в Вене. Пришедший из комсомола Галинский являл собой тогда тот невероятный гибрид, который мог возникнуть и развиваться только в бывшее советское время. Он был комсомольско-партийным деятелем, не проработавшим нигде ни одного дня и рекомендованным в органы КГБ партийной организацией института, где я к тому времени был уже парторгом. Кто вы такой? Галинский явно не помнил своего старого знакомого. «А "Я думал, вы более внимательны", сказал Дронга. "Неужели не помните меня? Австрия, Вена, девяносто первый год". Галинский побледнел и бросился к своему чемоданчику, Щелкнул замок, стал лихорадочно шарить в нем. "Вы ищете вот это?" Дронго достал пистолет. Галинский тяжело опустил руки, сел на кровать. "Что вам нужно?" Тихо спросил он, с ужасом глядя на человека, казалось, возникшего из его больного воображения. Он был убежден, что Дронга давно погиб. Ответ только на один вопрос. Холодно, — сказал Дронга: "Где и когда состоится ваша акция?" "Какая акция?" Лицо у Галинского дернулось. "О чем вы говорите?" Ваша группа попросила мафию помочь в устройстве двух людей на работу в Тбилиси и в Баку. Вы заплатили за это по сто тысяч долларов. Я должен знать почему. Что должно случиться? Объясните мне, Галинский. Бывший офицер ПГУ опустив голову молчал. Он понимал, что в лице Дронга встретил бесстрастного судью, уйти от которого у него нет никаких шансов. говорите, Галинский, с трудом сдерживаясь, прохрипел Дронга. Вы ведь должны понимать, как мне хочется вас застрелить. Если скажу, вы и даёте слово, что не будете стрелять, спросил Галинский. Вы оставите мне жизнь? Я не торгуюсь. А вы верите в мое слово? В ваше верю, откровенно признался Галинский. говорите", потребовал Дронга, глядя в глаза негодяя. "Наша группа готовит покушение", выдавил наконец Галинский. "Но это я уже давно понял. На кого покушение? «Имена и время?" "На президентов Азербайджана и Грузии во время их встречи в Баку". "Кто заказчик?" уточнил Дронга. "Этого я не знаю", честно признался Галинский. Не забывайте, вы дали слово, когда это должно произойти? 11 или 12 июня, во время визита президента Грузии и подписания договора между двумя странами. Дронго замер. Неужели Галинский говорит правду? А впрочем, врать ему нет никакого резона. С фактами, которые у них уже были, и это сообщение вполне сходилось. Он даже на секунду забыл, что перед ним сидит тот самый Аркадий Галинский, которого он искал столько лет. Сколько человек в группе Гродиса?» Пять, ответил удивленный Галинский. А женщины в вашей группе есть? Нет. А почему вы спрашиваете? Вы уверены в этом? Да, конечно. Нас всего пятеро. Уже четверо. Пескунов в Мрачно сообщил Дронга. Галинский открыл рот, закрыл и с ужасом уставился на Дронга. Это вы его убили? Конечно, нет. Это сделал кто-то другой. И я до сих пор не знаю, кто именно. Вы дали слово, снова напомнил Галинский. Да. подтвердил Дронга, открывая мини-бар и доставая оттуда несколько бутылочек виски, джина и коньяка. "Пейте", приказал он. "Откройте бутылочки и пейте". "Вы с ума сошли?" спросил Галинский. "Пейте или я буду стрелять", потребовал Дронга. Галинский открыл бутылочку виски и выпил целиком. "Успокоились?" спросил он, вытирая рот ладонью. Пейте остальные. последовал опять приказ. Да зачем вам все это нужно? закричал Галинский. Нужно. коротко ответил Дронга. Мне много чего от вас нужно. Пейте все, иначе я отсюда не уйду. Если хотите, я закажу вам в ресторане яблоки или ужин, чтобы их принесли в номер. Я вас ненавижу, Галинский, и признаюсь, с трудом сдерживаюсь, чтобы вас не пристрелить. "Иди к черту!» — огрызнулся Галинский, открывая следующую бутылочку виски. Через двадцать минут все восемь бутылочек были пусты. "Теперь все?» — спросил несколько заплетающимся языком Галинский. «Все?» — кивнул Дронга и вдруг размахнувшись, ударил Галинского по лицу. Тот отлетел к столику и упал, больно ударившись головой, из разбитого носа потекла кровь. «Вы обещали меня не убивать", всхлипнул пьяный. Да, Дронго с омерзением глядел на это животное. Тогда ты был таким неистовым ревнителем чистоты наших рядов. Из-за тебя погиб мой друг. Такие как ты развалили мою страну. Говоря на словах одно, а совсем в другое это вы. бывшие партийные чиновники и комсомольские подхалимы, циники и проходимцы предавали все. идею, верность, идеалы, страну. Это для вас не существовало ничего, кроме выгоды. Будьте проклят, Галинский. Он больно пнул его ногой и грозно сказал: "Вставай, пошли. Вы обещали", снова законючил Галинский, но тяжело поднялся. Они вышли в коридор. Галинский шатался, ему было нехорошо. Он смешал все в одну кучу и получил почти алкогольное отравление. Дронго подошел к мраморному столику и вдруг, подняв торшер, с размаху бросил его в большое стекло. Стекло лопнуло. Торшер с невероятным шумом полетел вниз. Что вы делаете? пролепетал в ужасе все еще что-то соображавший Галинский. Дронга осторожно поднял пистолет и отстрелял всю обойму в окно, вызвав грандиозный скандал внизу. В Стамбуле очень боялись курдских террористов. Сразу в двух лифтах к ним уже спешили снизу сотрудники охраны отеля и полицейские. Возьмите ваш пистолет. передал оружие, ошалевшему от подобной неожиданности Галинскому. Но почему вас посадят за такое хулиганство хотя бы на один месяц? А я за это время успею разобраться с вашими остальными друзьями. Я объяснил Дронга, быстро проходя к своему номеру. «Ведь Литево 637 был рядом с лифтом. Галинский пошатнулся. Он уже ничего не понимал, ему было очень плохо. И он упал в раскрывшиеся створки лифта прямо в объятия охранников отеля. Утром было принято решение об аресте иностранца, незаконно владевшего оружием и учинившего злостное хулиганство в отеле Хилтон. Галинский получил шесть месяцев тюрьмы, но уже сидя за решеткой он сумел встретиться с пришедшим на свидание Гродисом и рассказать ему все о Дронго. Так Гродис впервые узнал, что именно Дронга пытался помешать им во Франкфурте и устроил такой шум в Стамбуле. Дронга, сказал Гродис, криво улыбаясь, мы еще посмотрим, кто кого. Часть 2. Три цвета крови. Черный. Глава 13. Самолет пошел на посадку, и стюардесса напомнила о необходимости застегнуть ремни. Гродис с интересом посмотрел вниз. Изрезанное на квадраты пространство и невероятное количество нефтяных вышек вокруг города столь характерно определяли его облик, что ошибиться было невозможно. Это был Баку, бывшая и будущая мировая столица нефтяной империи. В конце XIX века здесь начался экономический бум, собственно и породивший тот космополитичный Вавилон, который возник в начале XX века. Нищие прежде сельские жители небольших поселков вокруг центра города, владельцы крохотных клочков земли с лачугами, построенными из местного известняка, становились миллионерами за один день, когда на их участках находили нефть. И в начале века здесь была самая настоящая нефтяная лихорадка. Ротшильды и Манташевы скалачивали здесь миллионы. Будущие владельцы Нобелевских премий даже не подозревали, что на протяжении всего 20 века будут получать деньги, заработанные бакинскими рабочими для семейства Нобеля. строились невероятные дворцы-палаццы, напоминавшие своей эклектичностью одновременно и итальянские дома эпохи Ренессанса, и французские дома эпохи барокко. Миллионеры щеголяли своим богатством, в городе кипела жизнь, а разноязычная толпа людей делала Баку одним из самых значительных городов бывшей Российской империи. В этом городе любили показывать камеру в старой Боиловской тюрьме, в которой сидел сам вождь народов, которого многие помнили по прежней революционной деятельности. Это был город, чем-то напоминавший Сан-Франциско эпохи золотой лихорадки. Это был Вавилон, возникший на богатстве неожиданно найденном в Обширонской земле. Не все было гладко в городе. Периодически вспыхивающие конфликты между азербайджанской и армянской общинами искусно подогревались агентами царской охранки. Однако даже несмотря на эти столкновения обе стороны демонстрировали готовность к диалогу, понимая, как важно жить в мире в этом невероятном городе. В Баку находилась и впечатляющая по своим размерам еврейская община. Представители, которые традиционно работали врачами и аптекарями, а затем уже после 17-го в массе своей стали заниматься адвокатской практикой и пошли в торговлю. К чести горожан, привыкших к большой еврейской общине, в городе за всю его историю не было зафиксировано ни одного случая антисемитского погрома. Как не было их и в другом подобном полифоничном городе Тбилиси. Революция семнадцатого года не прервала промышленное развитие Баку. Англичане и турки, французы и персы вновь и вновь стремились утвердиться на Каспии. Значение бакинской нефти понимала каждая из сторон, но город останется в составе империи, уже названной по-другому и создаваемой под другими идеалами. Уже во время Второй мировой войны большая часть нефтепродуктов шла именно из Баку. обеспечивая фронт одной из главных составляющих определяющих победу своей стороны. Но после Второй мировой войны значение города начинает падать. Сибирская нефть и газ в неизмеримо больших размерах найденные и добываемые в труднодоступных местах огромной империи, тем не менее, начинают во многом определять всю политику бывшего государства. После распада империи город переживает второй бум развития. Как и раньше, в начале века здесь начинается нефтяная лихорадка, скалачиваются невероятные состояния, на этот раз на воровстве и коррупции. Должностные лица, бывшие незаметные чиновники, становятся обладателями многомиллионных состояний, покупая себе дома в Швейцарии, и Англии, в Испании и Турции. На сладкий запах нефти и денег снова плывут, прилетают, приезжают многочисленные зарубежные гости, прежде сдерживаемые железным занавесом. Вновь открываются филиалы английских и французских нефтяных компаний. В городе опять появляются турки и персы, англичане и французы, но на этот раз здесь зримо присутствуют представители единственной супердержавы, оставшейся после распада Советского Союза. американцы. И вместе с ними в образовавшийся коридор устремляются норвежцы, немцы, итальянцы, японцы, китайцы, словом, все, кто почувствовал эту редчайшую возможность сделать деньги, прикоснуться к несметным подземным богатствам земли, столь много видевшей на своем веку и снова ставшей предметом вожделения всего мира. Строятся новые пятизвёздочные отели, открываются казино Возводятся многоэтажные виллы на берегах Каспийского моря. Нефтяная лихорадка конца 20 века в Баку это последнее место на земле, где еще за не все участки, и бешеная погоня продолжается. Компании, не стесняясь в выборе средств, покупают чиновников, понимая, что могут опоздать. Зурбежные посольства занимаются откровенным лоббированием интересов нефтяных компаний. Прибывающих в город гостей от Маргарет Тэтчер до Збигнева Бжезинского занимают прежде всего интересы собственных нефтяных компаний, и гонка продолжается. Количество роскошных машин уже превосходит всякое воображение. Даже в центре Лондона или Парижа их число ненамного превосходит число подобных автомобилей в центре Баку. Город стремительно развивается. Возводятся гигантские супермаркеты, открываются фешенебельные магазины, появляются представительства все новых зарубежных банков. А на другом полюсе миллион беженцев, лишившихся собственного крова и жилья из-за войны в Карабахе, потеряны 20% территории страны. Солдаты, умирающие от голода и вшей в окопах у разграничительных линий. И нищие, инвалиды, в чьих глазах страх непонимания ситуации и растерянность от этого бешеного напора жизни. Этот город последняя горячая точка в мире, последнее прибежище авантюристов и безумцев всех мастей. Здесь можно сделать себе состояние и стать обладателем миллиардов, подобно Ротшильду или Нобелю. А можно проиграть всё. доверившись недобросовестному партнеру или еще менее добросовестному банку. Этот город словно живет своей отдельной жизнью, в котором уже нет места его прежним жителям, но они в нем все еще существуют. После январских событий девяностого года, когда пролившаяся кровь навсегда изменила этнический облик города, в нем не стало сотен тысяч армян, некогда составлявших вторую по численности общину. После распада страны начался некоторый отток другой, не менее представительной общины еврейской. И наконец, в период правления Народного фронта город начало покидать русскоязычное население, среди которых были русские и азербайджанцы. Все изменилось лишь после 93 года, когда обретение относительной стабильности позволило наконец начать переговоры по нефтяным контрактам. остановить военные действия, покончить с агрессивной преступностью и сделать его привлекательным для тысяч гостей, пребывающих теперь ежедневно, среди которых начали попадаться и бывшие горожане, эмигрировавшие в Израиль или Америку, переехавшие в Россию или на Украину. Гродис Благополучно прошел пограничный и таможенный контроль. Его должны были встречать, но едва он вышел за пределы зала для пребывающих гостей, как к нему бросились десятки молодых мужчин с предложением на нескольких языках подвести его до города. Сквозь толпу с трудом протиснулся Энвер. "Добрый день", сказал он по-немецки. «идемте к машине". Инвер был среднего роста, черноволосый, с короткими, аккуратно подстриженными усиками. Внешне он ничем не отличался от стоявших вокруг мужчин, но те каким-то неведомым, бывшим советским чутьем признавали в нем иностранца. Гродиский кивнул, с трудом пробиваясь следом за Энвером сквозь толпу. Они вышли на стоянку автомобилей, прошли к темно синему фиату. Инвер сел. Как дела? спросил Гродис, усевшись в машину. Хорошо, улыбнулся Энвер. Весь груз уже прибыл, мы его получили. С таможней никаких проблем не было? Ну что, вы, засмеялся Энвер. Там ведь все куплено. Достаточно заплатить соответствующую сумму, и можно перевозить хоть линкор. Главное заплатить деньги. Ты проверял? Мы все получили? Конечно. Не только я сам проверял». Никита тоже проверял. Все в порядке, не беспокойтесь. Где Никита? У меня на квартире живет. Я в городе две квартиры снимаю. Одну ему и Мирославу отдал. Сегодня уже восьмое число. Напомнил Гродис: Успеете все собрать до двенадцатого? У нас все готово. Никита говорил, что завтра проверит все в последний раз. Как насчет визита Ошварднадзе? Не отменили? Ничего не слышали? Нет. Я звонил в Тбилиси в Ахтангу. Он говорит, что все в порядке. Шварднадзе должен 12 утром лететь в Баку. На всякий случай я проверил еще раз здесь, в Баку. Каким образом не понял Гродис. Посол Грузии в Азербайджане Георгий Чантурия одновременно является президентом нефтяной компании Грузии. Он практически все время в разъездах, выполняет личные поручения Шиварднадзе, а вместо него здесь находится их посланник Зураб Гумбаридзе. Я поехал в посольство якобы просить визу для транзитной поездки через Грузию и сказал, что хотел бы встретиться с послом. Мне любезно объяснили, что посол будет только 12-го, но принять меня сможет лишь 14-го. Значит, все в порядке. «Чантурия обязательно будет в Баку во время визита Эдуарда Шовардна в Азербайджан. Хорошо, одобрил Гродис, это ты неплохо придумал. Как с приглашением на банкет? «Все нормально? уверенно сказал Анвер. Их будут готовить и рассылать только 11-го числа. На приглашении обязательно должна стоять печать аппарата президента. Списки приглашенных практически не меняются. Мы наметили сразу три кандидатуры. Мирослав занимается всеми тремя. В последний момент выбираем того, кто нам больше подходит. Тебе сказали, что прилетит еще один человек. Вспомнил Гродис. Да, но они сказали кто и когда? 11-го. Самолётом из Москвы. Я сам приеду в аэропорт, чтобы встретить его. Где ты мне приготовил жилье? Надеюсь, ты помнишь, что это не должна быть общая квартира с Никитой и Мирославом. Конечно, помню, кивнул Конвер. Для вас я уже давно снял отдельную квартиру в центре города. Она на втором этаже с отдельным входом, ключи только у меня. Вход с улицы, нет, со двора. Очень хорошо. Гродис посмотрел на часы. Какая здесь разница во времени? С Лондоном три часа, с Европой два. Летнее время действует. Они проехали по мосту, рядом с которым стоял автомобиль ГАИ. Тот самый мост, негромко сообщил Энвер. Какой мост? не понял Гродис. Тот самый, где хотели взорвать президента, пояснил Энвер. Гродис оглянулся. Мост остался позади. Они продолжали движение по трассе. Значит, тогда была не судьба, негромко сказал он. Может, она хранила его для этого случая? Ты как думаешь? Не знаю, хмуро отозвался Энвер. Здесь говорят, что слухи даже по воздуху передаются. И судя по всему, они уже что-то подозревают. По-моему, за нашим другом в милиции уже следят. Я не хотел вам говорить, чтобы не огорчать. Это даже хорошо, вдруг усмехнулся Гродис, неизвестно чему. Анвер взглянул на него и прибавил скорость. Машина въезжала в город. Глава 14. Из Стамбула он сразу полетел в Москву. Все полученные сообщения нужно было прежде всего осмыслить и проанализировать, прежде чем принимать конкретное решение. Уже на следующий день он встретился с Жернаковым. Генерал ФСБ был недоволен и не скрывал своего недовольства. Вместе с ними в кабинете находился Савельев. Странная у вас получилась командировка, говорил генерал. Сначала от вашего наблюдения уходят связной мафии, потом с нашей помощью вы снова его находите. И непонятно, почему создаете для него условия, чтобы он ушел вместе с очень опасным Корсуновым и совсем грузом. Да вдобавок еще и убирают у вас на глазах единственного свидетеля подполковника Пескунова. И наконец, вы летите неизвестно почему в Стамбул и устраиваете там самый настоящий бардак, подставляя вместо себя Галинского. Может вы объясните, в чем дело? В ответ Дронга чуть улыбнулся. Не вижу ничего смешного, нервно заметил Жернаков. «А Я вспомнил, что по-турецки бардак это бокал, ответил Дронга, но дело не в этом. В Бад-Хомбурге все получилось несколько иначе. Вы действительно помогли нам вторично вычислить Перлова, но только потому, что все решало время, а я должен был его вычислить достаточно быстро. Пескунова убили няни. Я был в номере, когда убийца стрелял в нас обоих. Это не мог быть Корсунов, и это был не Перлов. Я пока не уверен, кто именно это мог быть, но мне кажется, в группе Гродиса есть еще бывшие офицеры КГБ, о которых мы не знаем. Чем выдумывать несуществующих офицеров КГБ, вы лучше Пескунова уберегли, желчно парировал генерал. Согласен. Судя по всему, это был единственный относительно порядочный человек во всей компании. Просто несчастный человек. Из КГБ выгнали, с женой развелся, работы не было. А Гродис знал, какой профессионал Пескунов. Вот и привлек его для работы. А Галинский, который теперь по вашей милости будет еще сидеть шесть месяцев в турецкой тюрьме, тоже несчастный человек. Нет. Это настоящий сукин сын. которого вы можете потребовать выдать. За ним можно найти много хвостов. Как-нибудь мы об этом сами позаботимся, отмахнулся генерал. Главная наша задача сегодня найти и ликвидировать группу Гродиса. Вот Савельев может рассказать что-то более интересное. Наш аналитический отдел подготовил информацию по развитию возможных событий после сообщения Дронга. Коротко доложил Савельев: "Результаты неутешительны. Хрупкая стабильность в таком сложном регионе, как Кавказ, держится фактически на равновесии в Грузии и Азербайджане. Точнее, на факторе стабильности, который определяется лидерством двух президентов, Шавроднадзе и Алиева. В случае их внезапной смерти ситуация в их республиках, да и по всему региону, выйдет из-под контроля". мы столкнемся со сложностями на своих границах и масштабы хаоса будет трудно предсказать, не говоря уже о том, что рядом Чечня. Американцы сделали подобный анализ, кивнул Дронга. Они считают, что в республиках может начаться гражданская война. По Азербайджану у них самый неутешительный прогноз. В случае внезапной смерти лидера в развязанной войне может погибнуть каждый шестой житель республики. Вот-вот кивнул Савельев. Ситуация очень сложная, и мы обязаны сделать все, чтобы предотвратить такое развитие событий. Именно поэтому руководство ФСБ по согласованию с Министерством иностранных дел приняло решение о нашей с вами командировке в Баку. Дронго посмотрел на Жернакова, тот кивнул. Мы думаем, что там вам будет легче работать, чем во Франкфурте, едко заметил генерал. Вы уже предупредили спецслужбы Азербайджана и Грузии, уточнил Дронга. Пока нет, это сделает полковник Савельев, когда вы вместе вылетите в Баку. Я бы не хотел иметь статус официального лица, возразил Дронга. В Баку я знаю очень многих, и мне легче будет работать в моем прежнем качестве независимого эксперта, от которого вы будете получать информацию. вы думаете, мы только от вас получаем информацию? Победно засмеялся Жернаков. Покажите ему полковник донесения Михеева. Полковник протянул Дронго папку с донесениями. Тот прочел сообщение Михеева о встрече с Особо было подчеркнуто, что за обоих офицеров, которых местная мафия поможет устроить на работу в их прежнем качестве, будет заплачено небывалые суммы. Дронго дважды прочел сообщение. Красиво, согласился он. Впрочем, ничего удивительного. Я и раньше подозревал, что местная мафия и ФСБ довольно крепко повязаны, иначе откуда у мафии такая информированность и такие успехи. Теперь я лишний раз в этом убедился. Жернаков нахмурился. Мне всегда так трудно с вами разговаривать, сказал он, посмотрев на Савельева. Полковник открыл вторую папку. Мы проверили все данные, полученные от Бурнакова, сообщил Савелив, и вышли на обоих офицеров, про которых говорил Матюхин, и за которым группа Гродиса согласна платить такие бешеные деньги. В Тбилиси это Вахтанг Мачаишвили, раньше работал в органах КГБ, после прихода Гамсахурдиа был уволен. Нам даже удалось установить, что он был знаком с Мирославом Купчей, одним из членов группы Гродиса. И самое неприятное, что, судя по всему, Мачаишвили будет в группе людей, которые прибудут в Баку вместе с Шеварднадзе. И хотя он не входит в ближний круг, это достаточно опасно. Ясно, — кивнул Дронга. Меня всегда поражает не то, как работает мафия в Закавказье, поражает, что там еще иногда встречаются честные и порядочные люди. Выстоять в условиях Грузии и Азербайджана, остаться честным человеком это больше, чем подвиг. Это просто героизм. В Азербайджане мы пока не сумели обнаружить офицера милиции, о котором говорил Матюхин. Но думаю, когда мы начнем более плотное сотрудничество с азербайджанскими властями, сумеем вычислить и его. С органами КГБ легче. У нас остались архивы и списки кадрового состава по всему бывшему СССР, а с органами милиции сложнее. Только в Азербайджане было свыше 40 тысяч сотрудников милиции, и многие входили в сферу компетенции местных властей. В Москве сохранялись личные дела только руководящего состава. Когда мы вылетаем в Баку, спросил Дронгов: "Через два дня В таком случае мы договоримся о нашей координации в Баку. Я не хочу входить в состав вашей делегации. Это свяжет мне руки. И потом это просто неэтично, я ведь не российский гражданин. Может быть, вы и правы, согласился Савельев. но дело в том, что в любом случае я полечу не один. Со мной будут несколько наших сотрудников и один офицер, который, как и вы, будет настаивать на своей автономии. Мы предполагали, что вы откажетесь и решили, что будет удобно, если вы полетите вместе с ним отдельно от нас. Вы мне не доверяете? нахмурился Дронга. Почему обязательно я должен быть с кем-то? Я не люблю работать в группе. Это мешает и не дает возможности принимать быстрые решения. Много времени уходит на согласование разных мелочей. С этим человеком вы ничего согласовывать не будете, улыбнулся вдруг генерал Жорнаков. Он, как и вы, не любит шумных компаний. Это подполковник Леонидов из службы внешней разведки. У него там в Баку собственные интересы. Это еще хуже, мрачно заметил Дронга. Если он летит туда для работы против республики, я вообще отказываюсь принимать во всем этом участии. Нет, Сразу возразил Жернаков: "Не нужно так торопиться. У подполковника свое задание. По нашим данным, вместе с группой Гродиса действует какой-то турок. Мы пока точно не знаем, кто именно, но по оперативной информации из Англии это он открывал там счет для Матюхина. Ни у кого из группы Гродиса нет турецкого паспорта, а открывший там счет человек предъявил паспорт турецкого гражданина на имя Энвера Халила. Если удастся доказать, что в предполагаемом покушении заинтересована и турецкая сторона, мы будем считать, что выполнили свою задачу наполовину. Вы понимаете наши мотивы. Только не убеждайте меня в вашем человеколюбии, саркастически сказал Дронга. и в вашей любви к истине. Вам обязательно нужно доказать участие Турции в покушении на жизнь обоих президентов, чтобы испортить отношения Турции с этими двумя республиками и получить большие дивиденды от прокладки нефтяного пути через Новороссийск. Верно? Жернаков посмотрел на Савельева. А мне еще говорят, что я должен находить общий язык с этим экспертом. Но даже если это правильно, что тут особенного? Мы обязаны обеспечивать наши интересы везде, где это возможно. Сейчас в наших общих интересах, чтобы покушение не состоялось. А если бы в ваших интересах было, чтобы покушение состоялось, вдруг спросил Дронг, как бы вы действовали тогда? В наступившей тишине Савельев отвернулся, а Жорнаков молчал, обдумывая, как лучше посадить на место этого типа. И в этот момент раздался звонок из приемной. Приехал подполковник Леонидов, доложил помощник генерала. Пусть войдет», — разрешил Жернаков. В кабинет вошел неизвестный дронго человек. Он был высокого роста, черноволосый. При желании его можно было принять и за представителя одной из Северо-Кавказских республик. Дронго обратил внимание на его движение, на походку. Мягкие, кошачьи движения, крепкое рукопожатие. Жернаков вышел из-за стола и Леонидов по очереди поздоровался со всеми тремя. Чуть улыбнувшись, посмотрел на Дронга. Много слышал о вас, сказал Развеч. Спасибо, кивнул Дронга. Подполковник ему понравился. Это был профессионал, а не один из тех дилетантов, которых набирали в спецслужбы после августовской революции и декабрьского раздела страны. Значит, все собрались, сказал Журнаков. Он еще не забыл последних слов Дронга и обратившись теперь к нему, спросил: "Вы все таки полетите в Баку или нет?" Да, кивнул Дронга. Если хотите, это мой долг. Трагедия Таджикистана не должна повториться в Грузии и Азербайджане. И полечу я туда не из-за того, чтобы помочь вам, а просто потому что считаю это необходимым. Пусть так, у Шорнаков. Надеюсь, вы сработаетесь с подполковником Леонидовым, хотя, признаюсь, у вас все таки очень непростой характер, Дронга. Я бы не согласился иметь такого сотрудника в своем отделе. Я бы к вам и не пошел, — ответил Дронга. И никогда не пойду, добавил он, чуть помедлив. Глава 15. Совещание началось ровно в 10 часов утра. Сведения, переданные из российского посольства, были настолько серьезными, что о них сразу доложили президенту. Это было еще вчера, а сегодня в небольшом зале рядом с кабинетом президента Республики началось совещание с участием приехавшего из Москвы руководителя делегации полковника Савельева и его заместителя майора Бедровского. Вместе с делегацией приехал и российский посол Александр Блохин. Он был назначен недавно, сменив отозванного в Москву Вальтера Шонию. От азербайджанской стороны в совещании принимали участие министр национальной безопасности, два его заместителя, министр внутренних дел со своими заместителями. начальник пограничной службы и министр обороны, появившийся с целой командой заместителей, словно здесь было не деловое оперативное совещание, а предстоящие большие штабные учения. Впрочем, министр был не виноват. Ему позвонили из президентского аппарата и приказали прибыть на совещание именно в таком представительном составе. От аппарата президента присутствовало еще несколько человек во главе с государственным секретарем. Увидев это обилие генералов и должностных лиц, полковник Савельев впервые подумал, что Дронго был прав, решив не появляться в составе официальной делегации. При таком количестве ответственных лиц легче всего заболтать важную проблему и не найти потом виноватого. от грузинской стороны приехали двое сотрудников посольства. Савельев уже знал, что красивый, плотный мужчина является посланником грузинского посольства и в данный момент замещает посла Грузии. Совещание открыл сам президент, сказав несколько слов. Следом начал выступать министр национальной безопасности. Он бегло рассказал о полученной в Москве информации о готовящемся покушении на жизнь двух президентов во время встречи в Баку. Уточнил, что речь идет об оперативной информации, полученной в ФСБ, и необходимости принятия мер. После этого выступали по очереди министры и их заместители. Все говорили так, словно выступали с отчетами. Савельев поморщился. Неужели этим все и кончится? Когда выступал представитель Грузии, президент заинтересованно повернулся в его сторону. Он знал, что вчера вечером одновременно вместе с ним российский посол в Грузии передал полученную информацию и Эдуарду Шеварднадзе. Очевидно, грузинский представитель уже получил информацию из Тбилиси, и было крайне важно знать мнение другой стороны. Гумбарит заговорил по-русски достаточно хорошо, и поэтому по взаимному согласию всех и к большому облегчению многих присутствующих разговор шел на русском языке. В Министерстве обороны республики многие генералы и офицеры были воспитанниками еще советской школы, при которой в армии общались только на русском языке, а служить приходилось по всему миру. И многие из них, как впрочем, И почти во всех остальных национальных армиях стран СНГ зачастую русские знали гораздо лучше своего родного, от которого отвыкали за долгие годы службы. Для президента республики такой проблемы не было. Он одинаково хорошо владел обоими языками и внимательно, не вмешиваясь, слушал выступавших. Грузинский представитель сказал, что правоохранительные службы его республики уже проводят нужные оперативные мероприятия. Однако сам Эдуард Шеварднадзе твердо заявил, что обязательно приедет в Баку, что бы ни произошло. Эти слова, похоже, вызвали одобрение у Алиева, сидевшего во главе стола. Для Грузии, оказавшейся в чрезвычайно тяжелой экономической ситуации, подписание договора с Баку было не просто экономически выгодным. Это было одним из тех условий выживания, в котором не бывает альтернативы. Не имея собственных источников сырья, республика рассчитывала на строительство нефтепровода на своей территории и получение соответствующих гигантских поступлений от международного консорциума В последнее время даже Турция, некогда отвергавшая любые другие варианты, согласилась с грузинским вариантом, рассчитывая, что затем нефть будет идти все равно через Турцию. Шеварднадзе был прежде всего политиком. Он не мог, просто не имел права срывать свой визит. Даже несмотря на реальную опасность, он обязан был прилететь в Баку и подписать этот договор, так много значищий для Грузии. Выступавший от его имени Зураб Гумбаридзе твердо заявил, что президент обязательно прилетит в Баку 12 июня утром. После грузинского представителя выступило еще несколько генералов. Все говорили о проведенных мероприятиях, рассказывали о своих задачах, отчитывались за своих людей. В заключении Президент выступил с короткой речью, напомнив о необходимости быть бдительными и не дать врагам республики сорвать подписание контракта. Задем объявил совещание оконченным. Савельев был потрясен. Неужели это все?» Но когда все поднялись, чтобы выйти из зала, к нему подошел неизвестный мужчина и шепотом попросил задержаться. Российский посол, понявший, в чем дело, кивнул полковнику на прощание. Савельев прошел за незнакомцем в другой кабинет. Здесь было всего несколько человек: министр национальной безопасности, министр внутренних дел и незнакомец, проводивший Савельева в эту комнату. Полковник огляделся. Очевидно, это был кабинет самого президента. Через минуту его догадка подтвердилась. В кабинет действительно вошел Алиев. Он махнул рукой своим людям и подошел к Савельеву. Вы давно работаете в органах контрразведки? Уже двадцать лет, признался полковник. А я уже почти тридцать лет, как перешел на другую работу, усмехнулся президент. Садитесь ближе, мы начнем». И только тут Савельев понял весь смысл предстоящего совещания. Это была просто вынужденная необходимость держать людей в нужном ритме, не давая им расслабиться. Но решить что-либо в такой ситуации, по-видимому, и не планировалось. Алиев работал в контрразведке достаточно много лет, чтобы знать, как решаются подобные оперативные вопросы. Более того, именно он руководил контрразведкой республики прежде, чем был выдвинут в руководители местной госбезопасности. На этот раз дело пошло без ненужной говорильни. Алиев знал профессию контрразведчика пожалуй, лучше всех, собравшихся в этом кабинете, и потому задавал конкретный, чёткий вопрос. "Мне сказали, что у вас была информация по одному из предполагаемых террористов", обратился он к Савелью. "Да. Вчера мы передали примерное описание этого человека, но точнее установить не смогли". Два наших министра уже установили, кто это, сказал президент. Я не хотел об этом говорить на совещании, там было слишком много людей, а в нашей профессии такая реклама не нужна, Савельев, понимающе кивнул. Рассказывайте, президент обратился к министру внутренних дел. Не нужно вставать, говорите сидя. Министр достал какую-то бумагу. Мы всю ночь проверяли сообщения из Москвы. Наконец удалось установить, что в МВД города недавно был принят на работу майор Алискер Самедов. Вернее, он был восстановлен на работе после увольнения, осторожно поправился министр. Увольнение из органов МВД за злоупотребление спиртным. Куда он направлен? спросил президент. Как и раньше в ГАИ республики, протянул министр. Было видно, что ему было трудно об этом говорить. А кто подписал приказ? Хмуро уточнил президент. Министр посмотрел по сторонам, нужно было отвечать. Я, сказал он. Мне принесли из отдела кадров, и я подписал. В кабинете повисла тишина. Все ждали, что именно скажет президент, и все боялись следующих его слов. Алиев вдруг резко махнул рукой, брезгливо поморщился: "Проверь, кто-то же получил деньги. Это что такое творится? Преступники уже сами решают, кого куда назначить. Наблюдение за этим Самедовым установили? Всех лучших людей послал". Выдохнул министр: "Следим за каждым его шагом. Может у вас еще есть какая-нибудь информация?" спросил президент Савельева. Мы передали вашим контрразведчикам фотографии игру Одиса и его людей. Доложил Савельев. Больше у нас ничего нет, но по полученным из Англии сообщениям, счет для членов группы там открывал какой-то неизвестный нам подданный Турции. Президент посмотрел на министра национальной безопасности. Очевидно, оба подумали об одном и том же. раньше уже было несколько подобных сигналов от дружественного соседа, но в присутствии российского полковника об этом говорить не следовало. "Как там у тебя?" спросил президент у незнакомца, сидевшего рядом с Савельевым. "Завтра с утра блокируем все дороги к дворцу Гюлистан", доложил человек. "Поднимем вертолеты. для встречи в аэропорту, задействуем даже силы Министерства обороны". И удвоим нашу обычную охрану. это начальник управления охраны. Понял, Савельев. Все правильно, кивнул хозяин кабинета. Но мне кажется, что мы не учли специфики этих террористов. Они ведь не просто бандиты, а бывшие сотрудники КГБ, значит, придумают что-нибудь очень неординарное. Вся трасса будет под нашим контролем, развел руками начальник охраны. «Причем тут трасса? Алиев задумался. «Нет, Они не станут нападать на трассе. Там много охраны, и машины идут быстро. Я тебе говорю, они придумают какой-нибудь другой ход. Самедов, восстановлен в ГАИ, напомнил начальник охраны: "Поэтому мы считаем, что покушение произойдет на трассе. Но у нас уже есть некоторые наработки". И что ты предлагаешь? Когда пройдут ваши автомобили, вся дорога перекроется. С одной стороны это безопасность, а с другой все знают, что вы должны проехать. Может, на этом они все и подготовили. Поэтому мы пустим сначала ложный эскорт вместе с вашим автомобилем, а уж затем поедете вы с Шварднадз во второй колонне. Если террористы и готовят акцию на трассе, они ударят по вашему автомобилю, доложил начальник охраны. Придумываешь всякие сложности, пробормотал президент. Они, наверное, тоже что-нибудь такое придумали. У тебя все?» Шевроннадзе и его делегацию предлагаем поместить в гостевом доме. Там будет очень надежная охрана. Никого пускать не будут, только с моей подписью. Ни один чужой и близко не подойдет. Они готовят наше совместное убийство, напомнил президент. Значит, в любом случае покушение состоится не там. Нужно проверить те места, где мы обязательно будем вдвоем. в аэропорту, на трассе, у вас в кабинете, во время подписания договора и вечером во время банкета. Мы проверили все шаг за шагом. Уже сегодня оцепили аэропорт, поставили там дополнительные воинские части, даже зенитные пулеметы на всякий случай. Ясно. У тебя что? последовал вопрос министру национальной безопасности. Ищем людей Гродиса по всему городу. Уже с самого утра их фотографии размножены, всех, кто прилетает в город, проверяют на границе наши люди. В аэропорту установлен жесткий контроль. На всех дорогах республики будут дежурить офицеры районных отделений нашего министерства. Уже сегодня с утра закроем город. Вместе с МВД установим на дорогах блокпосты. Может, они приедут в город не через аэропорт,